Глава 31. Малая. «На две недели тебя оставила», — возмущается в динамике Скай. «Сказала поливать чертов цветок и не забывать поесть». «Поливаю и отлично ем», — отвечает Пайпер. «Три раза в день, кстати». «Что, готовишь для него?» «Пипс, мы ведь говорили, не притворяться домохозяйкой. Даже если он купится, правда, все равно вскроется». Он готовит. Скай удивленно замолкает. Пайпер не знала, как ей сказать, особенно так, чтобы никто, кроме них не слышал. Поэтому, когда Гэри уехал в спортзал, она решила воспользоваться шансом. Ладно, он может остаться, бурчит Скай. Все еще поверить не могу, что ты пустила пожить своего начальника. У него что, нет денег на отель? Он не хотел быть один. А где он спит? На диване? Это. «Вторая часть новости», — аккуратно говорит Пайпер. «Он спит у меня». «Ты спишь на диване?» «Нет, я тоже сплю у себя. Мы вместе спим». «Не может быть», — ошарашенно выдыхает Скай. «Ты и Гэри Барнс. Мы в параллельной вселенной. А можно мне тогда Дональда Гловера?» «Не знаю. Попробуй стать его ассистентом. Пожалуй, стоит». «Подожди, но как все это получилось?» «Само», — признается Пайпер. «Просто говорили о докторе Кто, и потом о Манчестере, а потом...» «Получилось». «Кстати, он купил мне годовую подписку на Бридбокс. «Великолепно», — с сарказмом отвечает Скай. «Посмотрим свадьбу Гарри и Меган втроем». «Пипс, мне нужны подробности». «Он большой фанат классического доктора Кто...» «Не про Бритбокс». Как у вас все началось? Я не знаю, как это описать. Мы выпили всю текилу вечером в пятницу. Ты же купила новую бутылку, потому что она мне понадобится. Еще нет, но куплю. Пайпер коротко пересказывает, что произошло на выходных. Иногда становится сложно дышать, воспоминания всплывают в голове так ярко, что хочется, чтобы Гэри быстрее вернулся из спортзала. Сегодня уже среда. Они проводят вечера вдвоем, вместе ездят на работу и домой. И пусть они все еще не говорили о том, что между ними происходит, Пайпер чувствует, что для него это не просто возможность перекантоваться где-нибудь с пользой. Гарри слишком серьезен для этого. «Это очень странно», — задумчиво тянет Скай. «Ты уверена, что он не замещает тобой Флоренс?» «Не уверена», — признается Пайпер. «Но на самом деле не похоже». Он даже не говорит о ней никогда, и я совсем не чувствую ее между нами. В пятницу вечером он еще как-то был в своем расставании, а в субботу уже будто шагнул в новый день и отправился жить дальше. Тоже хочу так уметь. И я. Из-за Саймона сколько ревела? Месяц. Дольше. Его вообще только Барнс и вытеснил. Кстати, мне нужно как-то Саймона держать подальше от Гэри. Что еще он сделал? «Не он», — Пайпер пытается подобрать слова. «В общем, Гэри попросил меня рассказать про него, и я рассказала». «А что там еще делать с Саймоном? Челюсть он ему уже сломал». Сказал, нужно было переломать ему каждую кость в теле. «Прости, но тут даже я немного...» «Ну, ты поняла», — мечтательно произносит Скай. «Знаю», — соглашается Пайпер. «Я тоже». Не понимаю, почему, но когда смотрю на его мышцы и вспоминаю, как он врезал Саймону, то готова на все. Из-за меня никогда никого не били, а тут... Мы ведь даже вместе не были тогда. И ты еще обвиняешь меня, когда мне такое в книжках нравится. Пипс, ты теперь живешь с книжным героем. Именно. При этом он еще готовит, носит меня по квартире на руках и обнимает, когда я сплю. И мы говорим, не просто я. «Мы? Да, звучит слишком хорошо. Думаешь, есть какой-то подвох?» «Не хочу ждать подвоха». Сердце Пайпера сжимается и начинает ныть. «Можно я еще немного просто порадуюсь тому, что есть? Боюсь думать, что будет, когда ему придется съезжать. Мы на работе никому не говорили, понимаешь? Стоп, стоп. Ты куда побежала? Успокойся». «Если сейчас подвоха нет, может, его и в принципе нет. Бывает же такое», — рассуждает Скай. «Ты права. Сейчас можно просто радоваться. А я порадуюсь за тебя». «Спасибо. Я и стараюсь радоваться». «Кстати, сейчас он где?» «В спортзале». «Он вообще настоящий?» «Самый настоящий». Пайпер вспоминает их разговоры и улыбается. Более подходящего слова для него и не придумать. Ей ужасно любопытно, как он жил до переезда в Нью-Йорк. Кажется, там столько интересных историй, но сам он не рассказывает. Скай отключается, и Пайпер смотрит на часы. Скорее бы Гэри вернулся. Она влюблена. По уши. Гораздо сильнее, чем до этого. Ей даже немного страшно, потому что они еще и неделю вместе не пробыли, а она уже как лужится. Хотя иногда кажется, что они вместе с того дня, когда она забрала пьяного зверюгу из бара. По крайней мере, он такой же, каким она тогда его увидела. В тишине квартиры слышно, как ключ поворачивается в замке. Пайпер выбегает в гостиную. «Привет, маленькая!» — улыбается Гэри и закрывает за собой дверь. Соскучилась? Вместо ответа она запрыгивает ему на руки и коротко целует. Он улыбается ей все чаще. Пайпер раньше думала, что он не умеет, а теперь это первое, что она видит по утрам, и, кажется, начинает привыкать. Я призналась Скай. Хорошо, кивает Гэри. И что она сказала? Что ты можешь остаться. У тебя были сомнения? Ты не слышал, как она поначалу возмущалась. Гэри усаживается вместе с Пайпер на диван и зарывается пальцами в волосы. Прикрыв глаза, он утыкается носом ей в шею, прижимает к себе, хотя они расстались всего пару часов назад. «И как ты ее уговорила?» «Сказала, что ты готовишь». «Ба, говорила, что пригодится». «А я не верил», — хмыкает Гэри. Пайпер обнимает его за плечи и замолкает. В такие моменты слишком хорошо просто сидеть в тишине, слушать его дыхание, чувствовать, как спокойно и размеренно бьется чужое сердце. «Мы собирались заняться сегодня Мирамаром», — напоминает она, наконец. «Точно. Пошел за ноутбуком». Он прижимается губами к ее ключице, и Пайпер слезает с его рук. «Мой тоже захвати. Вместе посмотрим». Найти Гарри Джеймса в Мирамаре оказывается не так-то просто. У Арджея нет ни адреса, ни даже района, где это может быть. С такой информацией в Аргентину ехать бесполезно. Все равно, что иголку искать в стоге сена. Пайпер решает проверить все, что может придумать, и начать с самого простого — с телефонной книги. «Я проверяю ABC, а ты их основной справочник», — командует она. «У них поиск криво работает. Я уже пыталась, так что придется листать. Тебе проще, у тебя есть оглавление». Она быстро перелистывает страницы сайта, на которых списком опубликованы имена жителей Мирамара. Город выглядит слишком большим. Пайпер приходится долго листать, а сам сайт точно сделан через жопу. Дальше пары страниц не пролиснешь, и она все еще на букве D. «Его здесь нет», — недовольно произносит Гэри, глядя в экран. «Поищи похожих», — заглядывает Пайпер через его плечо. «Почему ты остановился на букве B? На Джей его не было. Подумал, вдруг он сменил фамилию. Лесни обратно на Джей. Смотри, вот есть какой-то Габриэль Хаимис. Вот его стоит проверить. Пайпер быстро открывает Фейсбук и вводит имя в список. Габриэль Хаимис вообще не похож на Гэри Джеймса. Почему же? Если кто-то пытался влиться в окружение, то вполне мог. Поменять имя так, что Мундо Испанико примет за своего. «Ты неплохо понимаешь испанский?» «Американская школа», — пожимает плечами Пайпер. «И правда хороший учитель. Он у нас был мигрантом, влюбленным в свой язык. Сказки нам читал, сериалы показывал, заставлял говорить. То есть ты хочешь поискать не самого Гэри Джеймса, а кого-то с похожим именем, но испанским? Это странно». «Ничего странного. Если бы я хотела выглядеть своей, я бы сменила имя на какое-нибудь... «Пепиту Нолано». Хотя звучит по-дурацки, конечно. Может, Гэри Джеймс тоже об этом подумал. Так он точно не будет выделяться. С его-то валейской рожей. Аргентина. Пайпер скроллит всех хаимисов, которые выдает Фейсбук, пытается найти кого-нибудь из столицы. Очень белая страна, между прочим. Думаешь, валиец не смешается с кучей немцев, которые там есть? Откуда ты все это знаешь? Все те же уроки испанского. Она открывает несколько страниц и показывает их Гэри. Он не он? Нет-нет, точно нет. Ищи постарше. Лет 50-60. А этому, по-твоему, сколько? Пайпер кивает на, очевидно, пожилого Габриэля Хаимиса. Не больше сорока. Вот в чем она не разбирается, так это в возрасте людей. Они или молодые, или не очень, или уже откровенно старые. Разницу между шестью десятью и пятью десятью она не увидит. Они продолжают скроллить вместе, пробуя разные испанские вариации имен, но так ничего и не находят. Гарри начинает сердиться. Пайпер чувствует это в его напряженной позе. Нужно закончить на сегодня, наверное. У них еще ведь есть время. Давай сворачиваться с телефонной книгой, предлагает она. Я подумаю, как мы еще можем поискать. Гарри послушно закрывает ноутбук и вдруг поворачивается к ней с озарением в глазах. «А если ты Пепита Нолано, то как бы ты переделала мою фамилию?» «Барнс?» — задумывается она. «Хм, не знаю. Может, Барена?» «А есть такая. Давай напоследок поищем, знаешь кого? Даниэля Барену». «Почему Даниэля? Просто предположение». Даниэль Барена, значит Дэниэл Барнс, звучит ужасно знакомо, даже не считая фамилии самого Гэри, которую она слышит каждый день. Он что-то не договаривает, но Пайпер решает, пока не задавать лишних вопросов. Она послушно ищет это имя, но результатов появляется даже меньше, чем у Хаимиса, и все не то. Гэри вздыхает и на секунду устало прикрывает глаза. Рано они, наверное, радовались в пятницу. Ещё нужно придумать, как найти валийца среди аргентинцев. «У нас получится!» Пайпер осторожно кладёт ладонь ему на плечо. «Я чувствую, получится!» «Скорее бы!» — глухо отвечает он. «Я начинаю терять надежду».